После восьми секунд пальбы наступила тишина, и стук упавшего на землю пистолета показался громче выстрела. Пауэр умер, Фелтон умер, Джозеп Марка, неизвестный как Джозеф Маркани, а также как Джой Маркс, тоже погиб. Его залитое кровью тело распростерлось на мягкой коже заднего сиденья лимузина. Когда агенты подбежали к Веронике Алисе, она была еще жива, но жизнь в ней теплилась последние минуты.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 он приложил ухо к ее губам. «Можете достать лед?» — прошептала Вероника. Он удивленно посмотрел на раненую. Она заговорила опять. «Мостовая так жжется, мне нужен лед». Босх кивнул. «Сейчас будет, уже везут. Вероника, где деньги?» Босх оперся ладонью об асфальт и сообразил, что раненая права. Мостовая разогрелась так, что рука едва могла терпеть».